Глава 27. Я знаю только то, что Бьорн куда-то ушел вместе с Ленни. И потом я увидела его только вечером. Кончики пальцев холодеют, я нервно облизываю губы. «Мог ли Бьорн? Сглатываю ставшей вязкой слюну. «А Ленни она из ваших?» — уточняю на всякий случай. «Может, я не знаю, клиент неудачный или наоборот удачный?» Лейла хмурится и мотает головой. «Нет, конечно, она простая девчонка, сирота. Прибилась к нам. Лейли иногда с ребенком помогала, у молочника работала. Непослушная, потому и влепала все время в какие-то проблемы. Мечтала всю дракона встретить. Говорила, что в храме ей сказали, что искра у нее есть. А наш герцог же так и не обзавелся своим драконьим потомством». «Да-да, слышала я, что он тогда все же женился. Да неудачно. Тогда поблагодарила всеблагого, что не я оказалась на месте жены» но сейчас герцог единственный, кто без истины остался из драконов. Вот же Лени глупышка. Направо и налево рассказывать, что есть искра, когда избранные пропадают. И снова мысли возвращаются к Бьорну и тому, что он ее увел. А ведь он мог слышать, что я тоже с искрой, когда мы были у Мартина. Холодок пробегает по спине. «Доброго дня, уважаемые Ниры!» Звучит низкий раскатистый голос наемника, а все девушки мгновенно расступаются в стороны с подозрением, глядя на Бьорна. «В чем дело?» От него не укрывается пристальное внимание к его персоне и висящее в воздухе напряжение. «Говорят, что ты последним видел Ленни», напрямую говорю я. «В каком смысле последним?» Меж его бровей залегает глубокая складка. «Она пропала». Лейла выходит вперед и упирает руки в боки. «Что ты с ней сделал?» «Когда?» «Что когда?» непонимающе отвечает девушка. «Когда вы узнали, что она пропала?» «Так утром», — произносит Лейла. «Она вчера молочнику отправила записку, где она». «Утром он мальчонку с молоком отослал к ней. Двери открыты, оленей нет». «Глупая девчонка», — рычит Бьерна, а потом направляет указательный палец на меня. «Ты сидишь дома и ждешь, когда я приду. Поверь мне, лучше хлопающие серванты, танцующие стулья, чем ослушаться меня. А вы», — он переводит взгляд на девушек, «идете сейчас со мной». Я оказываюсь настолько ошарашена тоном наемника, что даже не решаюсь спросить, а он обходит дом и седлает грома. «Эй, а немного ли ты на себя берешь?» Возмущаюсь я, глядя на то, как Бьорн ловко справляется с подпругой. «С какой стати ты мне приказываешь?» «Элис», — мрачно он смотрит на меня, «мы обязательно поговорим на эту тему, а сейчас просто сделает так, как я сказал, вместо того, чтобы увеличивать количество своих неприятностей». Я хочу высказать ему многое, но почему-то именно сейчас я решаю, что стоит просто согласиться. Бьорн выводит грома, который даже не возмущается, под усцы и уходит вдоль улицы с девушками. Дом, как будто весь целиком вздрагивает, собираясь снова чудить, ведь пугающий его наемник ушел. Но я зло рыкаю на него. Вот не до тебя сейчас! огрызаюсь я. Медленно со скрипом открывается стеклянная дверца напольных часов. Я подхожу и закрываю ее. Жду. Но дом как будто понял мое состояние и замер в ожидании, когда у меня будет настроение пугаться от его действий. Занимаю себя тем, что раскладываю почти готовый крем по трем специально купленным красивым баночкам и приклеиваю к ним бумажки. Название. У любого крема должно быть название. То, которое дам я, а не придумает кто-то другой, отражающий меня и мои решения. В груди воскресают все эмоции от того, как со мной поступил Франц как со мной не хотели иметь дело основатели королевской звезды просто потому, что я женщина. Чувства бурлят, клокочут, терзают душу несправедливостью. И чем дольше я смотрю на баночку с кремом, тем больше я осознаю, что пришедшее в голову название — самое верное. Я беру перо, окунаю его в тушь и вывожу слова. Когда все приготовления заканчиваются, я привожу себя в порядок и уже даже задумываюсь над тем, не ослушаться ли Бьорна. Рабочий день не бесконечный, а мне нужно застать владельцев королевской звезды на месте. С улицы доносится негромкий скрип колес и стук копыт. Экипаж, в который запряжен гром, останавливается точно около нашего домика. Я выхожу на крыльцо. «Хозяйка, я это делаю только для тебя», — ворчит гром. «Если вы, Нира, хотите успеть, то лучше поторопиться», — скозил произносит Бьорн. Вернее, это я понимаю, что это Бьорн, потому что узнаю голос и вижу небольшой кусочек наручей, их он не снимает никогда, выглядывающий из-под свободной потасканной рубахи. А в остальном даже посадка ничем не выдает наемника. Простая, весьма поношенная одежда, стоптанные сапоги, натянутая почти до самого носа кепка и какая-то травинка во рту. Я даже моргаю несколько раз, пытаясь прогнать морок, но нет. Это точно Бьорн, и его точно не узнать. «Хозяйка, давай не тяни!» — ворчит гром. «Спина под и уже чешется невыносимо, а нам еще ехать!» Он мотает головой и переступает с ноги на ногу. Меня так и подмывает спросить, что за маскарад, но я решаю не делать этого на виду у всех. Поэтому я просто быстро собираю необходимые вещи, маску, залезаю в экипаж, и как только закрывается дверь, мы трогаемся с места. Все происходит так быстро, что я даже не успеваю узнать, что там с Ленни. Ничего, приедем обратно, сразу спрошу. Обо всем. И, похоже, пришло время откровенных разговоров. Только, насколько я поняла, Бьорн играет во взаимность. Если я хочу от него ответов, придется давать ответы и мне. Спустя непродолжительное время, все же на колесах получается добраться гораздо быстрее, чем тащиться пешком. Экипаж останавливается перед зданием королевской звезды. Бьорн остается на козлах в компании моего грома а я, расправив плечи, выхожу на улицу с маленьким саквояжиком, в котором лежат три драгоценные баночки. Я уже хочу видеть их лица, когда они не только прочитают название, но и заметят эффект. А он будет, потому что иначе не может быть. Приемный работает тот же секретарь, которого я в прошлый раз обвела вокруг пальца. Он недовольно сжимает челюсть и одаривая меня взглядом, от которого становится не по себе. Но я не позволяю сбить себя с толку. Секретарь провожает меня уже в знакомый кабинет, где собираются все три основателя. Они выжидающе смотрят на меня, возможно, уверенные, что мне нечего им дать. Я же с прямой спиной и высоко поднятой головой подхожу ближе к ним, открываю саквояж и выкладываю перед ними все три баночки. «Господа», — мой голос звучит уверенно, и я мысленно хвалю себя за это. «Я обещала, и я принесла то, что покорит сердца ваших жен» а мне откроют все пути для нашего долгого и, я уверена, плодотворного сотрудничества. Вижу в их глазах недоверие, высокомерную иронию, особенно когда они видят название моего крема. «Сияй и властвуй!» «Нира Констанс», — с ухмылкой говорит хозяин кабинета, «а не кажется ли вам чересчур самонадеянным это название?» Именно такую реакцию я и ожидала от них. От мужчин, уверенных, что женщине не нужно ничего, кроме украшений и развлечений, что женщина не способна на что-то серьезное. Вы ошибаетесь, господа. Спокойно отвечаю я, закрывая саквояж. Вы думаете о власти над странами и армиями, а я говорю о другой власти. Я делаю паузу, давая им возможность подумать, что же я имею в виду. А ведь они даже не подозревают, что на самом деле скрывается за этим названием. Женщина, которая чувствует себя красивой и сияет изнутри. Это сияние дает ей уверенность. А уверенность — это и есть власть. Власть над собственными страхами. Власть над обстоятельствами. Власть над мужскими сердцами, в конце концов. Женщина, которая сияет, уже властвует. Она королева своего мира. И неважно, этот мир бальный зал или ее собственный дом. Мой крем не обещает ей трон. Он напоминает, что она уже на нем сидит. Я медленно наклоняю голову и покидаю кабинет, провожаемая их шокированными взглядами. Да, и сейчас в моих руках тоже есть власть. Какими бы гениальными и богатыми ни были основатели королевской звезды, они не поймут состав крема, а их жены не позволят им потерять меня. Когда за мной закрываются двери этого величественного здания, я останавливаюсь на пару мгновений на крыльце, подставляя солнышку свое лицо, скрытое маской. «Этот договор будет моим». И мне даже немного жаль Франца. Бьорн все еще в своем нелепом наряде открывает мне дверцу экипажа, и уже в самый последний момент, когда я почти сажусь внутрь, я замечаю, как у здания королевской звезды подкатывает до скручивающей боли в животе знакомая карета. Наша семейная. Франц решил самостоятельно решить вопрос? Что ж, опоздал, милый. По крайней мере, я на это надеюсь. Дорога до дома оказывается немного успокаивающей. Я перебираю в голове список задач, которые теперь стоит решить, вопросов, которые нужно задать, и дел, которые важно сделать. Бьорн под нетерпеливое ворчание грома помогает мне вылезти и направляет экипаж на задний двор, конюшни, а сам снова уходит. Но если он надеется уйти от вопросов, напрасно. И я мысленно добавляю в список еще парочку. Я захожу в дом, собираясь снова осмотреть веранду и записать все, что нужно купить для открытия магазина. Но меня вновь ждет удивительно неприятный сюрприз. Корнетта с довольным видом сидит за кухонным столом и доедает остатки нашего вчерашнего ужина.